Глава 19 На этом мое желание спрашивать что-то еще почти пропало, но... А траву вы эту где взяли? Знаете, у меня создается ощущение, что вы вообще были заранее в курсе всего происходящего. А противоядие почему на Дервиса не подействовало? Еще слово, и мне придется заклеить тебе рот. Спи. Растение в библиотеке нашёл, в столе, в котором и была книга о порталах. Противоядие помогает только живым. Дервис мёртв уже очень давно. Я уже собралась спросить, как он догадался, что книга в столе, а не на стеллажах, но рисковать не стала. Зажмурилась и засопела. «Похоже ведь на спящую. Ещё как». Сколько прошло времени, не могла представить даже примерно. За окнами давно наступила ночь, полная луна освещала спальню зловещим голубоватым сиянием. По полу стелился густой сизый туман. В воздухе витал страх, источаемый мной. Я чувствовала, что вот-вот придет вампир по нашу душу. А еще мне казалось, что никакая сонная трава нас не спасёт. «Если сегодня весь день идёт к уборям, можно ли ждать просвет в череде несчастий?» Дверь скрипнула. Я вцепилась пальцами в одеяло и напряглась. «Знаете, как в детстве, когда вдруг выключили свет, и ты лежишь в полной темноте, ждёшь, когда бабайка вылезет из-под кровати?» Тихий шелест одежды вампира послышался совсем рядом. Коротко всхлипнул Райан. Я едва сдержалась, чтобы не открыть глаза, но и так понимала, что Дервис выбрал своей первой жертвой не меня. Когда раздался глухой стук тела о пол, Райан тут же подскочил, схватил меня за руку, через всю кровать перетащил меня на пол, я споткнулась о спящего вампира и, пока журналист обувался, выбежала из покоев. «Куда дальше?» – крикнула мужчине, но он не ответил, промчался мимо, утягивая меня за собой. Мы проскочили второй уровень, лестницу, холл, вылетели в приоткрытую входную дверь и, глотнув холодный ночной воздух, бросились к озеру. Почему именно туда, Райн объяснять не торопился. А мне было непонятно, почему мы прячемся в непосредственной близости от замка Дервиса. Журналист, не сбавляя скорости, запрыгнул в воду. Я последовала за ним. С трудом отыскала мужчину под водой, и только когда вокруг нас образовался пузырь с воздухом, облегчённо вздохнула. «В пещеру!» – одними губами произнёс Райан. Я понятливо кивнула. Мы отыскали проход в Синее озеро, вынурнув на поверхность воды уже внутри пещеры. вылезли на берег и развалились на камнях. Я так тяжело дышала, что не могла произнести ни слова, а Райан тревожно листал намокшие страницы книги. Текст читаем, разве что в некоторых местах еще застарелые пятна. Вода не успела сильно повредить фолиант, но чернила немного потекли. «Там есть статья про портал на этой скале?» Журналист промолчал, внимательно вчитываясь в строчки. «Господин Догрус?» «Есть. В Гвантаре всего два портала. Один на юге в океане, второй тот, через который попали мы». «Мне не нравится ваш тон. В чем дело?» «Портал на скале открывается один раз в два дня и всего на две секунды». «Ровно две секунды, Алиса». Мне не требовалось ничего объяснять. И так понимала. Арка прохода находится прямо над пропастью, сделав шаг из которой мы оказались на самом краю каменного выступа. То есть в то время, что будет работать портал, нам придется рисковать и прыгать прямо с обрыва. В надежде, что успеем проскочить за две секунды. «Что нам делать оставшееся время?» Спросила, выдержав паузу. Обсуждать вероятность смерти не хотелось. Попытаемся найти здесь людей все-таки. Может, будет кто-то, кто поможет. Без еды мы протянем, а вот без воды будет тяжело. И где вы собираетесь их искать? В этой скале несколько пещер. В какой-то из них наверняка есть живые. Было бы замечательно, конечно. Но я уже настолько отчаялась, что перестала быть оптимисткой. Домой хочу. Пусть не на землю, а в молот. Но даже в чужом мне мире с русалками и кикиморами все равно спокойнее, чем здесь. Оставалось понять, как получилось так, что мы попали в Гвантару. В случайность не верится. Нет, я точно знаю, что никто не способен открыть портал собственноручно. потому что читала о том, как они работают. Но почему мы оказались на дороге именно в то время, когда он открылся? И что, разве никто до нас не пропадал вот так внезапно, если портал появляется каждые два дня? Господин Догрус, а та дорога, по которой мы ехали, она насколько востребована? Ни насколько. Возничий свернул, видимо, чтобы доставить нас домой быстрее. А вообще по этой дороге никто не ездит, после того, как много лет назад стали пропадать люди. Сейчас я понимаю, где находятся все пропавшие, но раньше даже не задумывался на этот счёт. «Это вы его попросили поехать коротким путём?» Наступила тишина. Райн задумчиво хмурил брови, глядя на гладкую поверхность воды. «Нет, я никуда не торопился». Вопросов стало ещё больше ответов на которые дать было некому. я отыскала у стены пещеры более-менее удобное место для ночлега и благополучно задремала. Мне от чего-то было спокойно здесь под присмотром райна будто знала, что он ни за что не оставит меня Алиса мурлыкающий голос раздался над духом, за плечо меня кто-то тормошил. Я отмахнулась. «Вставай, нам пора». «Позже», — пробормотала, сглатывая слюну. «Куда еще позже? Ты почти сутки проспала». «Как сутки?» Я подскочила, Райан не успел увернуться, и мы столкнулись лбами. «Да что ты, Алиса!» «У меня все тело болело настолько сильно». что без стона не могла шевелиться. спина на твердом, спина не будет болеть», говорила мне моя бабка. «Бабушка, ты вообще понимала, что несла?» «Я нашел одно поселение в пещере неподалеку. Там живут старики и две девушки, их внучки. Люди добродушные, они не против гостей». «Вы что, уходили и оставили меня одну?» «Здесь ты в безопасности, не о чем волноваться». «Господин Догрус, я здесь из-за вас, и вы меня оставили?» Зря доверилась ему, ой, зря. Обида затопила душу, от желания врезать журналюги по лицу берегло лишь то, что руки не поднимались, затекли. «Я же сказал, ты здесь в безопасности». «Даже слышать ничего не хочу!» Неловко поднялась на ноги, пошатнулась. Райн попытался мне помочь, но я скинула его руки со своих плеч. «Он бросил меня одну. А если бы сюда кто-то пришел? Дервис, например?» «Я установил защитный полок, когда ушел, если тебе интересно». Бросил он через плечо, направляясь на выход». Мне стало чуть-чуть стыдно, но мозг ото сна еще не настолько соображал, чтобы я захотела рассыпаться в извинениях. Райн вывел меня в начало пещеры, и там, в стене, оказалась неприметная дыра, ведущая в широкий тоннель. Сталактиты здесь доставали почти до пола. Приходилось либо сильно нагибаться, либо уворачиваться, подобно воину от стрел. Но в какой-то момент я все же зацепилась рукавом за острый край. Подрыгавшись, поняла, что самой не отцепить ткань. «Господин Догрус!» «Ну вот, планировала демонстративно обижаться на мужчину, а теперь приходится просить о помощи. Райн обернулся, оценил степень моей неуклюжести, молча освободил меня и зашагал дальше. Тоннель тянулся бесконечно долго». а двигаться быстро мы не могли. Наконец, впереди показался вход в жилище стариков, и я растянула губы в приветственной улыбке. «Хозяева, это снова я!» Райан заглянул в проход. «Привёл свою невесту. Вы говорили, что не против». «Проходите, проходите!» раздался старушечий голос. «Мужчина помог мне залезть на камень», потом спуститься с него, и я оказалась в просторном полукруглом помещении. Уютном, надо сказать. Эти старики обустроили пещеру не хуже обычного дома. Здесь были и шкафы, и кровати, и даже кресло у небольшой железной печи по типу буржуйки, но с открытым верхом. Это сооружение больше походило на мангал, нежели на печь. За столом сидели девушки-близняшки. Чумазые, но симпатичные блондинки с интересом поглядывали на меня. Старик восседал в кресле, а его бабулька-жена стругала кусок кровавого мяса на равные кусочки. — Сейчас ужин приготовим. Жареное мясо любите? — Еще бы! — протянула я, чувствуя, как рот наполняется слюной. — Извините еще раз. — «Что мы вот так свалились на вас внезапно?» Смущенно пробормотал Райан, а старик замахал руками, поворачиваясь в нашу сторону. «Нам же лучше! Ночи здесь длинные. Чем больше людей, тем безопаснее будет!» «Почему же вы не попросились в чью-нибудь общину?» Райн улыбнувшись, забрал у хозяйки нож и принялся резать мясо сам. Да кто ж нас пустит? Я был главой огромной общины, да только померли все. Кто-то от старости, кого-то убили, кто-то исчез в темноте. Но ну, глава, не способный защитить своих людей, становится изгоем для остальных. Наши родители пропали во тьме, но не по вине дедушки, конечно. Съежившись, пробормотала одна из девушек. «Простите, мы не представились. Меня зовут Айра, мою сестру Пия, бабушка Верейра и дед Астов. Я Райан, а это моя невеста Алиса. — Действительно, что-то мы даже толком и не познакомились сразу, — всплеснула руками старушка. «Откуда вы к нам пришли-то?» «С юга», – пожал плечами Райан. Я подумала, что, наверное, стоило сообщить правду, но потом поняла, насколько это опасно для молота. Как быстро, прознав о портале, из Гвантары начнут бежать люди за безопасностью, обещанной другим миром. Думаю, погибнут почти все, сорвавшись в пропасть». а те, кому все же удастся попасть в молот, посеет там хаос. Наверное, если Вселенная создала Гвантару именно такой, то у нее были на то причины. Мы – адепты-врачеватели в экспедиции, повторила я легенду, придуманную райном для Дервиса. Немного заблудились, а когда наступила ночь, пришлось искать убежище. «Это хорошо, что вы попали именно сюда. На ближайших территориях нет ни одной живой души. Проклятые вампиры всех пожрали!» Скрипнув зубами от злости, сказала Пия. «Много их здесь?» Спросила я, присаживаясь на край одной из двух кроватей. Территория вампиров тянется до самой Белой реки. Уже за ней начинаются земли призраков. но там еще хуже. Вампиры хотя бы могут оставить человека в живых, если будут в добродушном настроении, а вот призраки вселяются в человеческое тело, тем самым убивая в ней душу. Они, конечно, потом покидают начавшую гнить плоть, но человека уже не спасти. «Вы много знаете о чудовищах этих мест», – заметила я. «Наши родители были разведчиками, на одной из вылазок и погибли», – ответила Пия. Я молча переглядывалась с Райном. Нам нечего было рассказать хозяевам пещеры, чтобы как-то разрядить обстановку. А вот у них, кажется, темы для разговоров были только мрачные. «Вот сюда клади!» Верейра указала Райну на железную решетку над печью. и мужчина выложил на нее кусочки мяса. Руки помыл в металлическом тазике, который стоял под столом. Пока мясо жарилось, старики обсуждали охоту на кабанчика, на которую с утра ходила пия. Я, не без удивления, взглянула на щупленькую блондинку, и мне тут же стало стыдно за то, что ныло от усталости. После ужина Верейра проводила меня и Райна через узкий проход в смежное помещение, где также у стены стояла кровать, а на полу лежала толстая мохнатая шкура. Другой мебели здесь не было, но и этому я искренне обрадовалась. Я хоть и проспала почти сутки, но выспаться мне не удалось. Верейра пожелала добрых снов и ушла. «Я бы сказал, что посплю на диване», Но, как ты могла заметить, дивана нет. Усмехнувшись, Райан обвел руками комнату. «Мне будет очень неприятно спать с вами на одной постели, но другого выбора мне не предоставили». Проворчала, залезая на кровать. «Если честно, мне было все равно на то, что придется спать с мужчиной под одним одеялом. Но не могла же я сказать правду. Уже засыпая, прислушивалась к мерному дыханию мужчины и все думала. Наверное, он не самый худший вариант, с кем мне бы хотелось умереть в один день. Завтра вот, например, когда будем прыгать в портал.